Собственно, эпилог. Из романа Михаила Разгонова «Точка сингулярности». Я оглянулся назад и понял, что купаться действительно не получится. Негде было купаться. Были там волны Индийского или Тихого океана, теперь уже не имело значения, потому что море исчезло совсем. Песок под моими ногами — Плавно переходил в каменистый крошево, За которым начинались островки жухлой травы, А еще дальше асфальт. И над ним лениво клубился желтовато-белесый туман. Он постепенно рассеивался, И на заднем плане проступали очертания улиц и домов. Нормальная московская новостройка. Я и раньше-то путал подобные пейзажи, А теперь, после трехлетнего отсутствия в родном городе, не узнал бы, даже если б очень старался. Но верба вдруг сказала, — Это Чертаново. — А-а-а, — протянул я, словно понял нечто важное. Потом вдруг вспомнил, что именно в Чертанове раньше жил Редькин. Собственно, мы туда к нему и ездили. Но было дело ночью. Спешки и все на нервах. Разве узнаешь теперь эти обычные бело-голубые панельные дома? Тем более, когда с ними почему-то соседствуют странные здания сталинской постройки и совсем не московского вида. Я скосил взгляд чуть вправо и сквозь редеющую дымку разглядел набережную широкой реки, вдоль которой гуляли не обращавшие на нас внимания люди. А по ту сторону водяной ряби стоял какой-то знакомый с детства памятник. «Ба! Да это же Афанасий Никитин! Тверь! Волга!» Наконец, слева прочертился Берлин, видя любимой кедром станции ЦО со всеми небоскребами и огрызком храма кайзера Вильгельма. И это уже не удивляло а только добавляла в картину элемент законченности. Нет, я не прав. Элементом законченности стал на самом деле Андреевский спуск и дом президента Кучмы, еще левее Берлина и Чертанова. Стрелять в подобной ситуации казалось не менее глупо, чем идти купаться в Волгу в апреле месяце. А впрочем, кто мне сказал, что у них там апрель? Точка сингулярности, понимаешь, понятие не только пространственное, но и временное. Я стыдливо спрятал пистолет и заметил, как верба делает то же самое, потому что к нам уже шли. Из Берлина — Белка вместе с Андрюшкой и Котом Степаном. Из Киева — Лешка кричит с Юркой Булкиным. Из Москвы — все безумное семейство Редькиных включая собаку далматина. И следом спешили два совершенно незнакомых мне парня, но с удивительно располагающей к себе внешностью. Одного из них явно и очень хорошо знала Марина Редькина. Я даже посмел предположить, что это ее новый муж. Из Твери в нашу сторону двигалась еще более славная компания. Тимофей Редькин, Майкл Вербицкий и Паша Гольдштейн. Все с бутылками пива в руках. Наконец, из колорадского центра... Я его как-то сразу не разглядел. Секретный все-таки объект вот и замаскировался. Едва ли не в обнимку прибыли Тимоти, Спрингер и Грейв. И какая была теперь разница, кто из них кого завербовал? Ясно же было что здесь и сейчас даже враги будут делать одно общее дело. Последним на этом празднике жизни появился, как всегда, гуру с вами Шактивенанда. Он прилетел, зараза, в голубом вертолете, и все, конечно, сразу поняли намек, сейчас будут бесплатно показывать кино. Кого он собирался поздравлять с днем рождения? Осталось не до конца ясным, но ящик с эскимо на песок выставлен был. Я не стал считать, но ни минуты не сомневался, что их там ровно пятьсот. Андрюшка был просто на седьмом небе от счастья. Однако Шактивинанда решил до кучи порадовать и взрослых своими инсценировками. Выпустив на волю из вертолетного чрева, как всегда, С иголочки одетого чинья и жеванного тополя, в кожаных штанах и мятой курточке. Леня был у них за пилота. Шактивинанда извлек из футляра красивую и, похоже, дорогую гитару. — Я обещал? — задал он риторический вопрос. — Так вот, Михаил, слушайте. И он исполнил одну из лучших, и самых знаменитых песен Ленноной и Маккартни «Go». Исполнил почему-то по-русски, только рефрен пел по-английски. Негоже в названии припеве число слогов умножать. Но прозвучало это очень здорово и к месту. — Перевод с английского Юрия Булкина, — объявил Анжей. — И Юрка... Профессионально поклонился публике, он уже с третьей строчки подыгрывал шаг на своей гитаре и подпевал. — А почему именно «герл»? — спросил я. — А потому что нет на свете ничего важнее любви, — ответил гуру до смешного просто, но с необычайной серьезностью. И все замолчали, словно оценивая глубину его мудрости. В наступившей тишине взоры собравшихся обратились к вербе, и нетерпеливый Тимати Спрингер с чисто научным жадным любопытством поинтересовался. — Ну, что там? Когда, наконец, будет готово? Прозвучало смешно, как будто изголодавшийся за день рыбак спрашивает о готовности вкуснейшие ухи, висящей над костром в котелке и распространяющий вокруг хумы помрачительные запахи. Скоро, буркнула верба, погруженная в себя, и продолжила сосредоточенное шелестение клавишами. А Грейв тихо-тихо стоял у нее за спиной, и трогательно вытягивал шею, желая разглядеть хоть что-нибудь. Но жидко дисплей, под таким углом отчаянно отсвечивал, и потому не видел этот кровопийца, похоже, ни черта. «Постойте — Постойте! — воскликнул заводной и общительный Паша Гольдштейн. — Мы же далеко не все знакомы между собой. Это непорядок. — И то верно, — согласился я. — Так давайте за знакомство, за встречу, — наседал Паша. По этому поводу полагается, у нас еще пиво есть, а там и заводочкой сбегаем. И началась какая-то вакханалия знакомств. Белка очень быстро нашла общий язык с Мариной Редькиной. По-моему, они говорили о тонких различиях между московской и берлинской модами. Тополь увлеченно беседовал с Марининой мамой Верой Афанасьевной. Люди примерно одного поколения, они нашарили много общих тем. А к тому же вдова, оказавшаяся вдруг соломенной, суеверно пряталась за не слишком широкой, но весьма надежной спиной Горбовского от своего восставшего из мертвых мужа Пети Чуханова, он же Игнатий Никулин, он же Грейв. Майкл и Лешка кречат неожиданно прониклись друг к другу. — Впрочем, чего ж тут неожиданного? Оба в некотором роде политические технологи, каждый на своем уровне. Юрка Булкин и Анжи Ковальский погрязли в музыкальных спорах. — Стив Чиньо, неожиданно хорошо заговоривший по-русски, а со мной прикидывался, зараза. Будрил мозги в очередной раз беременной дочке Тимофея. Назвал ее по-семейному «Верунчик». И мужу, ее Никите, тоже древнеиндийскую философию преподавал. Похоже, Стив даже собаку лайму окучивал. «Буддист! Он и есть буддист! Собак любит наравне с людьми. Вот далматинца на него...» и пялилась влюбленными глазами, и уши домиком ставила. Я же выбрал себе объектом для общения самого Редькина. Давно ведь мечтал познакомиться. Мистическая связь двух личностей, так я это объяснял подсознательно. И откуда только вылезла подобная ересь. А он действительно оказался очень похож на меня, чисто внешне. Только, как пишут в детских журналах, найдите десять отличий в этих картинках. Я нашел штук пять. Он оброс бородой, был сутул, неспортивен, очень небрежно одет. С лысиной на башке и еще. В хитро прищуренных глазах ясно читался непрерывный поиск выгоды лично для себя. Он словно был моей худшей половиной. — Господи, что это за глупость я сморозил?